Глава 21 Утро добрым не бывает По крайней мере у меня Когда уже несколько дней подряд Ко мне приходят незваные гости Вот и сейчас Стоило открыть дверь, а за порогом Анфиса Да и платье городское Совсем на ведьму перестало быть похожей Впустишь или так и будем На пороге глазеть друг на друга Ехидно спросила она Ага, заходи Мой взгляд разглядывал ее достаточно глубокое декольте и ни одной лягушачьей или змеиной шкурки. Стоило мне пройти в коридор, пропуская вперед Анфису, как сидящий на плече не совсем живой пук, ожил. «Вот это сись!» – восторженно попытался прокомментировать он. Циц! Циц! – перебил я его. «Впечатление после рассказывать будешь». «Хар-хар! Ну ладно!» – разочарованно буркнул он. Я проводил Анфису на кухню, налил чаю и начал допрашивать. «Какими судьбами?» «Проездом», — ответила она. «Приехала по магическим лавкам пройтись и решила к тебе заскочить». «О, приятно, приятно!» Я даже слегка покраснел от смущения. «В магические лавки с таким декольте не ходят, это факт». Не успел я это подумать, как почтовый ящик вновь загудел. «К вам еще одна баба!» «Вот же дьявол! Да я так никогда не высплюсь!» Пошел открывать дверь, а на пороге увидел Лизу. «Сегодня выходной!» Она была слегка смущенной и мяла в руках кружевной розовый платочек. «Я подумала, что ты составишь мне компанию на прогулке!» Я воровато посмотрел по сторонам. Охраны у Лизы сегодня не было. А затем взгляд упал на откровенное декольте. Да сегодня праздник какой-то. Опять улизнула из дома? Спросил я, стараясь смотреть ей только в глаза. Да, махнула она рукой. Надоела мне вечная опека. Ну-с, заходи. Пригласил я Лизу в дом. Оказавшись в коридоре, я услышал тихий голос Пука. Шеф, еще одни, и тоже классные. Пук, закройся, говорю, стерлить горбатое. Лизу я отвел на кухню, и в этом была моя роковая ошибка. Девушки тут же столкнулись взглядами, обе нахмурились, и в каждой начала закипать злость, яркая и концентрированная. Я чувствовал это на расстоянии. «А какой? Это кто такая?» – сразу спросила Лиза. «Знакомая с болот», – ответил я. «Девочка, а тебе, смотрю, наглости не занимать?» Ехидно спросила ведьма и встала со стула, приблизилась к Лизе и впилась в нее взглядом. Между ними только удара молнии не хватало. «Ой, что сейчас будет?» Задорно прошептал мне на ухо Пук, закуривая очередную сигаретку. «Битва двух декольте! Я не пропущу такое представление!» «Я графиня», — поправила Лиза ведьму. Так что прошу всяким простолюдинкам обращаться со мной уважительно. «Дамы, не ссорьтесь, давайте чайку попьем», — предложил я успокаивающим тоном. «Нет!» — хором крикнули обе, одарив меня злыми взглядами. «Ты зачем сюда явилась?» — гневно спросила Лиза у ведьмы. «Этот некромант мой! Где это на нем написано, что он твой?» Поставив руки в бока, выпучилась на нее Анфиса. «Я так, наверное, скоро с тобой закурю», — ответил я Поку, на что он протянул мне дымящуюся сигаретку. «Фу, бля! Убери ее от меня! Это сарказм!» Из соседних комнат уже даже Петрович с Владиком подкатили, чтобы посмотреть за представлением. «Он меня на свидание водил», — гордо ответила Лиза. «А мы с ним пили вместе». Таким же тоном произнесла Анфиса. «Да с тобой только пить и можно», – парировала Лиза. Через пару минут мне все это надоело, и я рявкнул. «Хватит! Я никому не принадлежу, если на то пошло!» Девушки умолкли и вопросительно посмотрели на меня. «Садитесь за стол! Обе!» – приказал я. А сам сел между ними и решил прояснить ситуацию. «Анфи, ты мне нравишься!» Но встречаюсь я с Елизаветой. Она симпатична мне, несмотря на неодобрение наших отношений со стороны ее родителей». «Съела!» – фыркнула Лиза и показала ведьме язык. «Вот дьявол! Я словно с детьми общаюсь, а не со взрослыми дамами. Хотя куда мне некроманту с двухсотлетним стажем до летней Лизы?» «А я все равно добьюсь своего!» – заявила Анфи. Ведьма встала. Обхватила мою голову руками, а затем впилась в меня губами подошарашенный взгляд Лизы и выскочила из дома, хлопнув дверью. Эй, полегче! Вскрикнул почтовый ящик. В следующий раз укушу за грудь! Не сильно! Что это было? Лицо Лизы исказилось яростью, а в глаза ей лучше не смотреть. Смертельно испепеляющие. Я лишь пожал плечами. Чаю! «Сначала помаду с лица сотри!» — рявкнула графиня и, прошагав до стола, села за него. «Ну, где твой чай?» «Владик, где наш чай?» — крикнул я вампиру и услышал с чердака скрип гроба. «Отдохнуть толком не дают. И вот так всегда!» — начал он кому-то объяснять. «Только ляжешь, настроишься, представляешь? Ну, ладно». Пора идти, а то хозяин серчает. А я в могилку не хочу. Пошла на нахрен могилка-то. Вот что я скажу. Когда вампир спустился вниз, мысли вопросительно смотрели на него. У графини даже ярость в глазах испарилась. Почти. Ты с кем там трендел, кровопийца? Я был в замешательстве. Неужели Владик поймал Бэт трип с дегустацией крови того заклинателя? Я ж помню, что вроде говорил, будь то химии какой-то отдает кровушка его. Что?» Владик оглянулся, но сзади никого не было, кроме клацающих под раковиной челюстей. Они что там, смеются? «С кем ты беседовал на чердаке? Все ли хорошо по здоровью, психическому? Не думаешь ли ты безумных каких-нибудь вещей натворить?» Начал накидывать ему вопросов. «А, да это паучиха, рожать собралась!» Отмахнулся он, улыбнувшись уголком тонких бледных губ. «Так, Владик!» Я подался вперед и внимательно на него посмотрел. «Твой ответ усугубил ситуацию. Попробуй объяснить более объемно!» «Паучиха, рожать собралась! Я вот с ней и говорил!» Ответил Владик. Она мне тоже много забавных историй рассказывает. Ну-ка, например. Лиза тут же заинтересовалась. Да это... Замялся немного Владик. Как она вчера поймала жирную муху, а та тварь улетела, порвав ей паутину. Или как она плела сеть и еще не доплела, и в нее попал шмель. До сих пор им питается. Или... «Все, хватит!» – остановил я вампира. «Понятно все с тобой. А после того, как укусил заклинателя, голова не кружится?» «Ну, если только немного, а что случилось?» «Ты же раньше не разговаривал с пауками. Я продолжал пытать это скрытное умертвие». «Было немного. Так, здрасте, до свидания». «Все ясно с тобой». «Походу, ты развиваешься рядом со стульчиком, как и все остальные». «Ну да, согласен», – кивнул Пук. «Повышение концентрации газов подтверждаю». «Надо бы и у Петровича спросить, что нового», – задумчиво ответил я. Он сегодня опять засел на весь день в подвале, сосредоточенно фигачить стульчики. «А что его спрашивать?» – хмыкнул Владик. «Я и так скажу». Он в два раза быстрее начал шлифовать стульчики и более внятно говорить буль-буль. Владик неисправим. Видимо, неприязнь по отношению к Петровичу неискоренима. Да и Петрович иногда на него косится не очень дружелюбно. Как дети малые. Главное, чтобы драться друг с другом за мое внимание не начали. Когда вампир принес нам чай с мятой и печеньки, я посмотрел на него, что-то припоминая. Он уже собрался подниматься к себе, как я его окликнул. «Владик, помнишь, ты обещал рассказать, как научился понимать лягушачий язык?» «Помню!» – ответил он и продолжил подниматься на чердак. «Да погоди ты! Расскажи! Лизе, думаю, тоже интересно будет послушать!» «Ага!» – закивала Лиза, уминая печенье за обе щеки. «Офень интевефна!» Владик выдохнул. Опустил плечи и поплелся на стул, который я специально поставил по центру комнаты. Сел и умоляющим взглядом посмотрел на меня. «Ну и зачем вам про каких-то лягушек слушать?» «Я должен знать все о своих слугах», — пояснил я. «В общем, рассказывай». «Ага, давай-давай, не стесняйся», — закивала Лиза. «Не тяни слона за хобот! Жги!» — прищурился Пук, затянувшись сигареткой. — Ну ладно, попробую. — приготовился Владик перейти к истории. И через секунд 10 паузы начал рассказывать. — В общем, когда я был Владиславом, вампиром, которого боялась вся Пенсильвания, да и окрестности, встретился с девушкой-француженкой. Влюбился тогда в нее по уши. Ее любимым блюдом были лягушачьи лапки. И я за компанию тоже питался лягушками, точнее их кровью, чтобы показать расположенность к ней. Все. Владик встал со стула и направился к лестнице на чердак. «Слушай, ты сама информативность!» – кивнул я ему вслед. «То есть по крови тебе передалась способность понимать лягушек?» «Типа того!» – буркнул Владик, поднимаясь по лестнице. «Так а что стало с той француженкой?» – крикнула Лиза. «Она оказалась охотником за вампирами! Выпил эту сучку!» Услышали мы голос Владика, который уже забирался на чердак. «Досуха!» «Ну и у у меня! Сколько у них там еще скелетов в шкафу?» «Ха! Интересный каламбур получился!» «Так что ты там по поводу прогулки говорила?» После того, как мы попили чай, спросил я у Лизы. «Есть одно местечко?» — таинственно улыбнулась она. «Тебе понравится!» «Обязательно!» — улыбнулся я в ответ не менее таинственно. «Мне только надо отлучиться на пару минут!» Я вовремя вспомнил про сейф, который приобрел вчера. Несмотря на свою повышенную вместимость, он легко помещался на комоде. Зашел в свою комнату, открыл сейф, поставил код от балды, а затем торжественно погрузил в темное пространство сияющий стульчак и захлопнул дверцу. А то не хотелось снова идти на свидание вместе со своим стульчаконосцем. А то я настолько обленюсь, что он и в первую брачную ночь будет стоять рядом, верно охраняя мой артефакт. Дело сделано. Теперь уже точно не буду переживать ни о Стульчике, ни о постороннем вампире на свидании. Пора на прогулку. Лиза уже заждалась. Недалеко от дома, которого все вокруг боялись, как огня, стояли два профессиональных вора. Они специально выжидали, когда хозяин покинет свою мрачную обитель, и дождались. Так, по-моему, здесь, сказал один из них, матерый, который был известен как Джоси Фолом худой и маленький, серый как мышь, со стильно прилизанной челкой налево. Он уже два года был в международном розыске, чем невероятно гордился. И за кружкой Эля в местном пабе во время беседы с каждым случайным собутыльником стучал себя в грудь и кричал на все заведение. «Если честно, я уже два года в розыске!» И кто-то нет-нет да и говорил, «Опять Джо надрался!» Удивительно, но каждый раз, когда находился храбрец и заявлял жандармерию, его даже пытались поймать. Но он уходил так же тихо, как и появлялся. И не было сейфа или замка, который бы он не взломал. Второй был форточником и все время работал в паре с Джо, если заказ был высокооплачиваемым. Его в криминальных кругах звали Crazy Good. Он был высоким и худым, как прямо стоящий фонарный столб. И невероятно гибким. Цирковой эквилибрист. Он умел залезть с форточки на крышу или сбоку, притом не издавая ни малейшего звука. А почему так звали? Все просто. Крейзи он был нервным, психованным. А гуд? Потому что в итоге все равно было хорошо. Он справлялся. В отличие от Джо, он находился в розыске около года. И сейчас проплатил богатый клиент с просьбой вытащить из дома какой-то стульчак. Они, как только это услышали, рассмеялись. Но оказалось, что это не шутка. Ну что ж, их дело выполнить задание. А сидеть на нем будет клиент или молиться на него, неважно. Выполнить задание, получить бабло и свалить на юг, Ватлер. Крейзи смотрел, пуская слюни на открытое окно. Это же подарок. Не надо изгаляться и скручиваться, как уж на сковородке, чтобы добраться до оконного шпингалета. Все просто. Залезли, взломали, разбросали вещи, взяли стульчак, вылезли, ушли дворами. «Я говорю, что надо через окно!» – прикрикнул Крейзи на Джо, но тот покрутил головой. «Не, опасно! Там может быть ловушка! Я не настолько туп, чтобы соваться туда!» «Ты либо предлагаешь, либо отваливаешь!» – уже начал беситься Крейзи. «Каждый раз такое говоришь!» – ухмыльнулся в бороду Джо. «Делаем тихо. В общем, через дверь нельзя. Я проверял. Там какая-то хрень приколочена. Чуть руку мне не откусила тварина». «Во!» – достал он из сумки разодранную в клочья кожаную куртку, место которой было уже в мусорке. «Так что через дверь отменяется. Ты же можешь в форточку на первом этаже залезть. Мне и откроешь». «Лады!» – ответил Крейзи и вопросительно посмотрел на Джо, достав таймер. «Засекаю. Как всегда, минуту?» «Да, минуты хватит за глаза», — одобрительно оскалился Джо, блеснув верхним рядом золотых зубов. Два профессионала, от которых страдали все ближайшие города в округе, насвистывая тихо себе под нос веселенькую мелодию, направились к тому самому дому, о котором только мертвый не говорит. Ловушку для умертвей взял, покосился Крейзи на Джо. Обижаешь! Похлопал Джоси фалом по сумке. Хотел бы потом посмотреть на рожу этого некра, когда он увидит, что зомби Титю и его артефакт спиздили.